И даже такое неприличное понятие, как совесть, может быть, он закрыл глаза. Осталось ждать совсем немного. Москва, 18 часов 30 минут. Когда раздался еще один звонок по сотовому телефону Аркадия Александровича, он быстро взял телефон и громко, радостно сказал, «Нет, вы не туда попали» после чего убрал телефон, заметно успокаиваясь. Абуладзе заметил этот странный разговор, понимая, что террористы решили говорить по сотовым телефонам только условными, ничего не значащими фразами, чтобы их невозможно было понять никому из наблюдателей. Но, судя по заметно повеселевшему Майскому, стало ясно, что разговор был продуман до мелочей, И звонивший ждал подтверждения Майского, который, очевидно, получил. В другом конце зала, ближе к сувенирному магазину, сидели Седой и Карина. За стойкой дежурных разместился Эдик. Бармин стоял у входа на лестницу, а Константин бесцельно бродил по залу. С дивана, расположенного ближе к выходу, где сидели Абуладзе и Майски, было видно, как к самолету начали подвозить бутылки с водой, кипятильники, называемые Ку-200, и шкафы, именуемые шедами, заполненные едой. — Неплохо, — одобрительно сказал Майски, взглянув на часы. — Кажется, мы уже скоро сможем вылететь. Да, подтвердила Баладзе. Но вы пока не дали нам капсулы. А я и не собираюсь дать вам все три капсулы, усмехнулся Аркадий Александрович. Первую капсулу вы получите, когда мы взлетим, вторую, когда мы сядем для дозаправки, а третью на месте прибытия. Вы хотите, чтобы я полетел с вами? спросила Баладзе. Если не хотите, не нужно, пришлите вместо себя кого-нибудь другого, только желательно человека вашего возраста. У молодых бывает глупый комплекс Рэмбо. Им кажется, что они в одиночку могут перебить всех и восстановить справедливость. А разве это плохо, восстанавливать справедливость? «Во всяком случае пусть отрабатывают свои приемы в других самолетах. Нам совсем не хочется, чтобы наш лайнер взорвался где-нибудь над несчастной Европой. В чем ее жители виноваты? Вы всегда так заботитесь о невинных людях». Аркадий Александрович понял иронию в словах Абуладзе и, передернувшись, зло сказал «не всегда». Особенно забываю о невинных, когда мне задают идиотские вопросы. Он встал и пошел в другую сторону. «Константин!» — крикнул Майский одному из своих людей. «Стой у входа на балкон. Когда закончит грузить еду, крикни мне. Нужно будет там все проверить». «Ясно». Нехотя ответил Константин и, взяв автомат с дивана, пошел к балкону. Майский снова посмотрел на часы. «Пролетая над Европой, — вспомнила Абуладзе, — значит, они собираются куда-то дальше. Черт возьми, куда именно? Они даже все рассчитали с капсулами, чтобы их не могли сбить или остановить в пути». Раздался звонок внутреннего телефона, расположенного за стойкой дежурных. — Говорите, — снял трубку Эдик, — позовите полковника Абуладзе, — попросил кто-то неизвестный. — Эй, полковник! — кричал на весь зал Эдик. — Это вас к телефону. Майский подозрительно взглянул на полковника и первым подошел к телефону. За ним не спеша подошел Абуладзе. — Будете говорить так, чтобы я слышал ваш разговор, — приказал Майский, — не прижимайте трубку слишком сильно к уху. Абуладзе пожал плечами, но выполнил требование. — Да, слушаю вас, — сказал он, держа трубку на некотором расстоянии от уха.